Глава 16. Как психолога Левтина Анатольевна отлично знала о разрушающих психику последствиях зависти. Четко осознавала этапы и причины ее возникновения. Необъективное восприятие себя и других, несправедливое сравнение, понижение самооценки, угнетение настроения, как следствие, неверная оценка своих и чужих достижений и дальше по тому же кругу. С детства она ходила по этому замкнутому кругу и давно уже не предпринимала попыток выбраться из него. Какая к чертям собачьим объективная оценка? Почему одним достается все, а другим Гулькина писька? Где обещанная взрослыми справедливость? Она сама давно стала взрослой и точно знала, что справедливости нет. Потому что иначе бы она... Сизенцева Алифтина поехала на Олимпиаду по литературе и получила в подарок путевку в Великобританию, а не Ленка Соломатина, у которой знаний с ту самую Гулькину письку, но мать завуч в их школе. Справедливости нет, потому что она заслужила крутого и удачливого мужа, а не вот эту вот мямлю Софийского, который уже 10 лет занимает одну и ту же должность с одной и той же зарплатой. Алевтина Софийская и внешне первая красавица. Во всяком случае, могла бы быть такой при должных тратах на это. И училась на одни пятерки, пока не поняла, что они вообще ничего в жизни не дадут. И готовит она лучше всех своих подруг, и чистота у нее в доме, и дети ухоженные. Она старалась изо всех сил. Она заслужила. Но жизнь все равно отвалила ей только гулькины слезы. Психотерапевт с красным дипломом. У нее должна быть масса публикаций в журналах, конференции, за границей, дискуссии с коллегами. Но придавила прорвой работы с отечественными шизофрениками, двумя дурными детьми, бесхарактерным мужем и лежачей больной свекровью. Почему все другим? Почему не ей? Социальная сеть каждый день обновляла ленту, демонстрируя конкретно, что другим и что не ей. Бывшие одноклассницы запускали какие-то тупые челленджи по изучению метафорических карт и марафоны желаний. Гребли деньги лопатой, не отходя от экрана смартфона. Однокурсницы накачивали задницы и обкалывали губы. Все знакомые уезжали восстанавливать организм в Абу-Даби и на Сейшелы. А она последний раз в Приморско-Ахтарске на даче у свекрови была два года назад, потому что та уже год лежит в ее квартире. Алевтина Анатольевна нервно глянула на часы. Еще два пациента. И она с чистой совестью углубится в ленту социальной сети, упиваясь завистью, как много благ досталось всем, и какая ничтожная гулькина писька попадала ей. Алевтина Анатольевна все знала и про дофамин, который вырабатывается в мозгу при просмотре ленты, и про псевдоинформационный дебилизм. Тем хуже. Незнакомая девица так уверенно зашла в ее кабинет и уютно уселась в протертое неврастеническими задницами кресло, что Алевтина Анатольевна даже не успела раздраженно сообщить, что на сегодня у нее полная запись, и она не задержится даже на пять минут. Что они там в регистратуре? Совсем умом спрыгнули. Всех психов подряд к ней посылают. Среди психов не бывают с нестерпимой болью. Выпейте валерьянки и приходите по записи через два месяца. Она не участковый терапевт». «Я не на прием», — сообщила девица, и так укоризненно на нее посмотрела, что Левтина Анатольевна смутилась, прикидывая, что за претензии к ней могут быть у совершенно незнакомого человека. «Меня зовут Кира Вергасова. Я из полиции. По поводу Натальи Веденеевой». «Но вот опять это Наталья. Она тогда-то еле отболталась перед главврачом. А полиции-то что от нее надо?» Софийская напряглась, быстро взяла себя в руки и, натянуто вежливо улыбнулась. «Наталья Веденеева? Так она же уже давно умерла!» Открылись новые подробности, дело возобновили. Вы были ее врачом. С каким диагнозом лечили? Внимательный взгляд девушки останавливался то на ручке, которую Левтина Анатольевна крутила в руках, то на волосах, которые она поправила уже трижды. Гостья считывала, что она, Алевтина Анатольевна, нервничает. «Нет, не была я ее врачом. Она сама практиковала. Мы иногда советовались друг с другом. Редко, в основном по телефону. Да что ж такое? Почему посетительница так пристально на нее смотрит?» Кира действительно не могла оторвать взгляд от врача. На ее лице не отображалось никаких эмоций. Говорила женщина порывисто, быстро, но с длительными паузами. Не знала, куда пристроить руки. Однако на лице не отражалось ничего. Совершенно ничего. «У нее в крови обнаружены антидепрессанты. Это вы ей их выписали? Зачем?» «Да нет же, у нее нормально все было. Антидепрессанты? Нет, не выписывала». Ручка вывалилась из рук Софийской и укатилась на пол. Женщина не стала за ней наклоняться. «А другим?» — не отступала Кира. «Не знаю. А почему вы меня спрашиваете?» Пожала плечами Софийская, и опять на ее лице не шевельнулся ни один мускул. При этом руки не находили места. Странно как-то. «Алевтина Анатольевна, Наталья не покончила жизнь самоубийством. Ее убили. Весьма жестоко. У полиции есть версия, что из-за наркотических средств, которые можно произвести из некоторых лекарств...» Подозреваемых очень много, целая группировка. Банда. Кира заливалась соловьем, не сводя строгого подозрительного взора с врача. У некоторых подозреваемых в ходе обыска найдены рецепты на серьезные лекарственные средства, на нормотимики, анксиолитики и так далее. Некоторые из этих препаратов просто зайти и купить в аптеке нельзя, даже по рецепту, только под заказ». «И я думаю, что вы уже догадались, что рецепты выписаны вами». В запугивании невинных психотерапевтов Кира преуспела. Улевтина Левтина Анатольевны тряслись руки. На лбу выступили капельки пота. Лицо пылало. Но опять ни один мускул не дрогнул. «Нет, не может быть такого. Она не могла так со мной?» Женщина почти рыдала. «Всего несколько бланков. Нет, так не может быть». «Мне надо с кем-то проконсультироваться». «С адвокатом? Вы... вы мне даже удостоверения не показали». Кира выпрямилась, тяжело вздохнула, сделав вид, что над чем-то подумала и решила. «Честно говоря, я не думаю, что вы, взрослая, умная женщина, замужняя, мать, в конце концов, способны травить и убивать людей». Кира старалась говорить доверительно. «Поэтому я решила заехать к вам сама». Еще до того, как на вас выпишут орден, и сюда понаедут. Люди в масках. Кира не дала женщине опомниться и понеслась дальше. Вы попали в весьма серьезные неприятности, и вам нужно хорошенько подумать о своей дальнейшей судьбе. Левтина Анатольевна смертельно побледнела. Кира, похоже, перестаралась. Если тетка сейчас рухнет в обморок, ее визит не останется незамеченным. Самбуров будет орать, как резанный пингвин. С чего наши добропорядочные граждане считают, что по каждому адресу выезжает группа захвата в бронежилетах и касках? Девушка быстро продолжила. Уверена, рецепты оказались у преступников каким-то случайным образом, не напрямую по вашему умыслу. Потому вы мне расскажите, что знаете, и, может быть, мы сможем обойтись просто беседой. Без обысков, арестов, оповещение руководства больницы. Софийская быстро-быстро закивала. — Я все, что знаю, я расскажу. Мне нечего скрывать. — Да, я слушаю, — уточнила Кира. — Сейчас. — Да. Руки женщины наконец перестали трястись, и она, растопырив пальцы, положила их на стол перед собой. Наталья была психологом, просто психологом рецепты выписывать не имела права, а пациенты у нее разные были. Ну, то есть она, если натыкалась на какое-то серьезное психическое заболевание, должна была направить пациента к специалисту, уже к клиническому психотерапевту. Но она так трепетно относилась к своим подопечным. Некоторые и к ней-то ходили неохотно, не желали признавать, что больны, а уж к психотерапевту и вовсе не пойдут. В принципе, она начитанная была и опытная, И доучиваться уже пошла, поэтому я иногда по ее просьбе выписывала пациентам какое-то лекарство. Она лишнего-то не назначала, а симптомы, нюансы, и я выписываю. Я совсем немного рецептов-то выписала. Всего несколько штук. Женщина почти успокоилась. Руки на столе лежали, не двигаясь. Грудь уже не ходила ходуном от прерывистого дыхания. На первый взгляд ничего плохого софиска не сделала. «Ну да, начальство за такое по головке не погладит. В самом худшем случае уволят, но не посадят же». «А вам зачем это было нужно?» — поинтересовалась Кира. И потому как взгляд женщины уперся в стол, поняла, что снова попала в точку. «Какой у вас был интерес в этом? Вот так сердобольно сочувствовали пациентам Натальи? Рисковали? Если бы это открылось, вас, скорее всего, бы уволили. Вряд ли вам это оплачивали». Алевтина Анатольевна молчала. Прям тяжело и грустно молчала. «Наталья вела ваших пациентов. Она взяла ваших пациентов, а вы получали за нее зарплату». Кира укоризненно покачала головой. «Ей нечего было делать», — всхлипнула Софийская. «У нее семьи не было. За матерью ухаживать не надо. Ни котенка, ни ребенка. Только пациенты. Она тряслась над ними, будто ей миллионы платили. Только не платили». «Наверное, она действительно их жалела?» «Не знаю. А у меня муж не миллионер, двое детей. Свекровь лежачая и огород. А еще бесплатниками грузят, за них копейки. Да, она их принимала вместо меня. В поликлинике принимала. Там у них такой проходной двор, что они и мамонта не заметили бы, если бы он в очередь к урологу сел. А психолог для них вообще не врач, только кабинет занимает. «Хорошо». Выяснив все нюансы, Кира потеряла к Софийской интерес. Судить — не ее обязанность. С чувством вины пусть сама разбирается. «Андрей Крякин. Какой у него диагноз? Он один из тех пациентов, которых принимала Наталья?» «Ваш пациент. Вы выписали ему рецепт, в котором диагноз — мания. У меня одни женщины. И у Натальи тоже одни женщины. И ее, и мои». Софийская, как каменное изваяние, сидела за столом. Бледная, неподвижная. Кира никак не могла понять, с чего с человеком творится. Может, врач сама на антидепрессантах? «Но я действительно выписывала ему два рецепта», — продолжала Левтина Анатольевна. «Я его помню. Выписала антипсихотик и бензодиазепин, хлоритрубидия, кветиопин и...» «Клобазам», — договорила Кира. «Да», — вздохнула Левтина Анатольевна. Наталья очень просила. Сказала, что это для мужа ее пациентки. Ну, то есть моей пациентки из этой больницы, из седьмой. Но ходила к ней женщина, я не помню, как зовут. Ходила как раз в поликлинику. Они оба с мужем проходят лечение. В больницу не хотят ложиться. Наталья сказала, что оба адекватны, достаточно лекарства. Из этих лекарств же не делают наркотики? Кира проигнорировала вопрос и лишь улыбнулась. «Подскажите, пожалуйста». «Алевтина Анатольевна, при каком диагнозе выписывают сочетание таких лекарств? Какое заболевание купируют?» Софийская долго молчала. По ее невозмутимому лицу сползли капли слез. Всего две. Как по пергаментной промасленной бумаге. Не оставив бороздок, не впитались и не уменьшились в размере. Повисли на подбородке. «Это он убил Наталью». Донеслось до уже выходившей Киры. Та не ответила и покинула кабинет. Надев солнечные очки и подставив лицо еще яркому, пока не замечающему осени солнцу, Кира залюбовалась падающими разноцветными листьями. Пестрый огненный вихрь кружил между крон, сбивался в стайке у земли. Примерно так же метались и вились ее мысли. Что, черт возьми, у этой врачихи с лицом? Никаких эмоций. Кира случайно попала в точку, угадала. «А если бы не получилось?» «С чего бы вдруг не получилось?» Сразу оправдывала она себя. Она нашла связь с двумя жертвами. Нашла ли она убийцу? Даже себе Кира пока не готова в этом признаться. И все-таки, что у Алифтины с лицом? На парковку управления она уже заезжала уверенно, как себе во двор. Ребята на КПП махали, приветствуя. «Нужно поговорить с Ниной Кирилловой, заодно вернуть альбом. одно ехать не хотелось. Самбурову ее произвол Софийской наверняка не понравится. Одно должно следовать из другого. Должна сложиться единая цепь причинно-следственных связей. У Софийской ни чувство вины, ни огорчения. Почему эмоции не отражались на ее лице? Будто что-то парализовало мышцы». «Твою же! Конечно, парализовало!» Выругалась Кира и рассмеялась, переступив порог кабинета. Самбуров, Аня и Володя устремили на нее взоры. Кира возопила. «Она ботоксом обколотая! Вот гадость придумали! Толком ничего не прочитаешь!» Кира радостно всплеснула руками. «Теперь все понятно. Мышцы заблокированы ботоксом. Слушайте, подполковник Самбуров, выпишите мне, пожалуйста, какое-нибудь удостоверение». «Мне Дмитрий Юрьевич обещал, у кракина психотическая мания, и я к Нине Кирилловой поеду альбом отдать». Володя хмыкнул и углубился в документы. Аня смотрела прямо и с любопытством. Самбуров округлил глаза и попросил. «А теперь для меня, убогого, не владеющего тонкими невербальными коммуникациями, поясни все, что до этого сказала, потому что я не понял». Кира подумала немного и кивнула признавая правоту его претензий. «Кракен принимает сочетание антипсихотика, стабилизатора настроения и бензодиазепина. Это уже вторая линия лекарственных средств при психотической мании». Потом поразмыслила и добавила. «Вторая линия выписывается, если заболевание прогрессирует, несмотря на лечение». «Кракен псих», — сделал вывод Григорий. «Но не обязательно наш псих». «Даже если он психубийца с этой, как ты сказала, с манией, то нам нужны доказательства, что он как-то связан с нашими жертвами». «Наш», — Кира вздохнула и продолжила. «Ему рецепты на лекарства Наталья Веденеева доставала». «Да ладно!» — Кира рассказала о цепи добытых ею сведений. «С Анастасией Кирилловой он учился. И быркозябр, который Агафонову увез, он смастерил». «Возможно, сам катается на нем», – выложила Кира свои умозаключения. Она рассказала о том, что нашла в интернете и что навестила Софийскую. Еще поветала, что ботокс – жутко вредная штука, мешающая добросовестным консультантам по психопатологии помогать полиции ловить маньяков. «Особенно, когда этого ботокса вколото, как каррагинана в курицу» прорекомендовала всем есть исключительно фермерские продукты и еще раз попросила выписать ей удостоверение. самбуров слушал в полуха, что-то прикидывал, вычислял, потом изрек. «Косвенно. Отмажется в два счета. Из реального только рецепты. Еще что-нибудь найдем», — пообещала Кира. Она забрала с подоконника пакет с альбомом и снова устремилась к двери. «Я к Кирилловой». «Можно Аня со мной поедет?» «Я с тобой поеду», — Самбуров поднялся с места. «Лучше с Аней», — предложила Кира. «Нина Кириллова хоть и справляется с ситуацией и со своим диагнозом, спокойно, адекватно, но все-таки у нее есть некоторые отклонения от нормы. А у тебя на лбу написано, что ты считаешь ее сумасшедшей и ни на грош не доверяешь. Вряд ли ей будет комфортно беседовать с человеком, который сомневается в каждом ее слове». Самбуров снова плюхнулся в свое кресло. Девушки заговорщицки переглянулись и отправились к выходу. По пути Аня рассказала, что нашла в деле Анастасии Кирилловой. Собственно, ничего она там не нашла. Кучу ненужной информации, ни к чему не приведших опросов. Пропавшая была разведена, воспитывала сына, жила с родителями в коттеджном поселке Станицы Яблоневская, куда они сейчас и направлялись. В день, когда Анастасия пропала, она ездила в Краснодар в торговый центр. Машину нашли на парковке. Все. Кого-то опрашивали, смотрели записи с камеры видеонаблюдения. Кира глазом глянула на нечеткие черно-белые фото с парковки торгового центра «Озмол». С молодой женщиной рядом шел ребенок. Похоже, мальчик, но достоверно не установлено, с ней ребенок идет или отдельно. Из торгового центра она, получается, вышла. «Да машина не дошла. И куда пошла? Там поле вокруг. до да домов далеко». Кира покосилась на Аню. Та пожала плечами.